Глава 15. В выходной день Богдан снова отказался от встречи с Лизой, чувствуя себя едва ли не пятиклассником, придумывающим предлог не идти на контрольную по алгебре. На том конце провода с трудом сдерживали раздражение, пытаясь придать голосу интонации понятливости. Богдан пообещал, на неделе они обязательно встретятся. Добавил, что соскучился. «В общем-то, не соврал. Трахать кого-то нужно», Лиза не самый худший вариант. Первую половину дня провел в офисе, выгребая авгиевы конюшни. Вторую был дома с крош. Доставили посуду машину, Богдан вызвался установить. Удивление Жени простой инициативе было настолько искренним, неподдельным, что он не выдержал, чмокнул ее в хорошенький носик, отчего она еще сильнее смутилась. Ты можешь установить машинку сам? Конечно. «Со всеми этими штуковинами?» Женя покосилась на комплектующие. «Без штуковин, боюсь, работать не будет», — мягко улыбнулся Богдан. Крош снова посмотрела на него, как на слона без хобота и ушей. «Похоже, у тебя превратное мнение обо мне», — добавил он. «Когда жил в Москве, не заметил, что, находясь в родном городе, он говорит в прошедшем времени, я бы не стал собственноручно устанавливать посудомойку или делать генеральную уборку». Хакаси все делаю сам. Картофель сажал пару раз, что-то даже выросло. Забор, подсобные помещения, все своими руками. Просто это стереотипное мышление, Крош. Наверное. Женя вздохнула и еще раз обошла покупку. Богдан усмехнулся, вспоминая муки, написанные на лице Крош, когда она делала выбор между швейной машиной и посудомоечной. После ресторана где Женя изо всех сил старалась не округлять глаза, глядя в меню, они направились в специализированный магазин швейных машин и прочих прибамбасов для рукоделия. Богдан думал, Женя останется там жить. Помимо цели визита, выставленной рядами на стеллажах, там было чудовищное количество ниток, игл, кнопок, застежек, шкатулок, сумок, бисера, вязальных спиц, всевозможных приспособлений, неясно для чего вообще. От такого разнообразия закружилась голова. Крош же сияла, как новогодняя елка, останавливалась возле каждого стенда, долго рассматривала, крутила, вздыхала, как ребенок в детском мире накануне Рождества. Они долго и обстоятельно разговаривали с консультантом. Женя забрасывала того вопросами со скоростью пулемета «Максим». Иногда спорила. В итоге, после бесконечных двух часов, горько вздохнув, сказала, что ничего не выйдет. То, что устраивало, стоило невозможных для нее денег. А на что хватало, не спасало. Правда, из магазина вышли нагруженные пакетами. Крош не удержалась, а Богдан заставил принять покупки в качестве подарка. «Считай подарком на день рождения». «У меня в июле заранее не дарит, спорила Женя, все еще пытаясь всучить деньги Богдану. «На прошлый, значит», — отмахнулся он, открывая дверь автомобиля. Посудомоечную машину выбрал Богдан исходя из финансовых возможностей Жени, конечно. Второй подарок за день Крош могла не вынести. Она порядком нервничала из-за первого. Закончив с установкой, убедившись, что все подключено как надо, Богдан доверил первый запуск Крош. Она торжественно нажала кнопку, заворожённо прислушалась к звуку включения и засияла, сверкая ямочками на щеках. «Всегда мечтала» выдохнула Женя, проведя пальцем по белой поверхности. «Даже в детстве». «Тебя так часто заставляли мыть посуду?» «Не больше, чем остальных», — отмахнулась Крош. «Была у меня подружка, у них посудомойка стояла. Таким чудом мне казалось, такой роскошью. Глупо знаю. Телефон дороже этой штуки стоит. И вообще лучшие друзья девушек — это бриллианты. А я мечтала о посудомоечной машине». За сбычу мечт. Богдан налил минералку в бокалы и произнес тост. Крошь топталась на кухне, кружила, похожая на пузатую золотую рыбку, поглядывала на обновку, переставляла в нужном ей порядке посуду, заглядывала в холодильник. Богдан растянулся на диване, устроив на коленях ноутбук, читая отчет Егора. Думы же блуждали далеко от проблем Хакасии, как никогда, не покидали мысли о Жене, волнение за нее. Нерационально беспокоиться о посторонней беременной женщине, но он думал и волновался. Неправильно, что она осталась один на один с проблемами. Считать так со стороны Богдана по меньшей мере лицемерно. В свое время Яна с большим животом сновала по кухне в одиночестве. Можно сколько угодно умасливать совесть рассуждениями, что жена ни в чем не нуждалась, жила в благоустроенной квартире с ежедневно приходящей помощницей по хозяйству, В любой момент могла обратиться к мужу, прилететь к нему в конце концов. Суть не меняла. Яна жила одна, пока он, наплевав на все, кроме своих желаний и планов, торчал в Хакасии. Женя ничего не рассказывала об отце ребенка, не затрагивала эту тему. Спрашивать неэтично, они не были близки с Крош настолько, чтобы делиться личным. Богдан хотел навести справки у ёлки Ермолаевой. Вот кто знает всегда все обо всех. Однако никакой гарантии, что в ту же минуту она не доложит Джене о распросах, нет. Ставить Крош в неловкое положение, когда она и так смущается не один раз за день, Богдан не хотел. Придерживаться нейтралитета тоже. Случайно брошенное Виктором Семеновичем от семейно выражает многое объясняло, но и простор оставляло изрядный. Семейный семейному рознь. Чаще такие истории банальны до тошноты. Мужики бегут от рутинных проблем, нехватки секса в браке, добирают на стороне эмоций, траха, потом возвращаются домой, где все привычно, от недовольства тёщи до платежей по ипотечному кредиту. Встречаются другие обстоятельства. Кто знает, какой вариант достался Жене. «Крош, можно спросить? Если посчитаешь наглостью, не отвечай». Богдан поднял взгляд от монитора. «Где отец ребенка? «Не знаю». Женя шлепнулась на диван, Богдану пришлось подвинуться. «Дома, с семьёй». Она сжалась, передернула плечами, уставившись на спрашивающего со смесью смущения и вызова. «Он не собирается помогать?» «Нет». Крош наигранно равнодушно пожала плечами. «Нам не нужна его помощь». Пробубнила поднос. «Во-первых, вам...» Он кинул взгляд на живот Жени. «Необходима помощь. Во-вторых, он обязан помогать. Не обязан? Обязан? Никто никому не должен. Удобная позиция для мужиков. Но давай на чистоту. Был, имел, ребенок есть, обязан. Он не просил меня рожать, наоборот, денег дал на аборт. Все четко говорил. Ребенка от меня он не хочет и не захочет. Совместных с женой хватает. Проблемы не нужны, я тоже. Понятно. На языке крутились сотни вопросов, но задавать их Богдан не стал. «Слушай, я не дурочка, которая забеременела и решила рожать, потому что страсть, как ребеночка охота. У меня отрицательный резус. Один аборт я уже сделала, до этого выкидыш был. Какие у меня шансы родить здорового ребенка после третьей прервавшейся беременности?» «Я решила рожать», — Женя вздохнула. Долго думала, сомневалась, сдала анализы, записалась на аборт и не стала. Испугалась. Четвертого шанса может не быть, а эта беременность уже есть. Не стала надеяться на овось, в общем, оставила. Понятно. Честность Жени импонировала Богдану. После шитой белыми нитками ласковости Лизы, наровящей заполучить семью любым путем, простой в своей жизненности расклад из уст Крош вызывал симпатию. Осуждаешь меня, да? За что? С женатым связалась, семью могла разбить. Крош. Говорят, существует женская солидарность, по которой спать с женатыми — мова он. Исходя из личного опыта, я в это не верю. Про поголовное осуждение мужиками любовниц даже легенд не ходит. Просто... Знаешь, Крош, непонятно, как такая разумница, как ты, могла повестись на мужские сказки. «Откуда тебе про сказки знать?» — буркнула Женя. «Не первый год на свете живу». Не выдержал он, засмеялся. Потом пододвинул к себе смущенную Женю, обнял по-дружески. «С женой согласия нет, давно не любит, не спит с ней. Дети маленькие, подрастут, разведётся». «Ну...» «Женька, Женька», — тепло улыбнулся он. «О чем теперь рассуждать, открывать глаза на очевидное, наставлять на путь истины. другие проблемы на носу? А ты коляску уже выбрала?» «Ну да», — она посмотрела на Богдана. «Рано еще покупать». «Личный автомобиль рано, согласен. Коляску можно и купить». Он подмигнул окончательно растерявшийся крош. Консультант упорно нахваливал модели, от цен на которые Жене точно хотелось перекреститься. Ее выбор был значительно скромнее, но либо модель не проходила в лифт, либо была неподъемной, либо техническая часть вызывала вопросы у Богдана. Они долго спорили, пока не сошлись на приемлемом варианте, с условием, что покупает Богдан, а Женя рассчитывается с ним постепенно. В течение полугода, например. Богдану тогда показалось, что Женя странно себя ведет, нервничает, озирается. По дороге домой прятала слезы. Распрашивать не стал, достаточно откровений на один раз. Вероятно, она чувствовала себя неловкой из-за навязанной щедрости, или подсчитывала долговые обязательства, или поддалась банальному перепаду настроения. Он не замечал капризов беременных укрош. Она не вздыхала, что хочет клубнику в 3 часа ночи в ноябре. Ей не было жарко, душно или холодно. Не исключено, что она попросту не показывала своей слабости. Держала дистанцию с квартирантом, он не возражал. Эмоционально привязываться к посторонней, а главное беременной женщине, он не желал.